Второе. Шацкий выслушал все, что Собирай могла рассказать о Ежи Шиллере, и как только она вышла, позвонил Вильчеру и попросил немедленно приехать. Срочно требовалось противоядие против похвал, какие расточала его веснушчатая коллега. Из ее рассказа возникал образ красавца, патриота, идеального бизнесмена, аккуратно платящего немалые налоги, знатока искусств, эрудита и джентльмена. Словом, еще один непорочный человек в Сандомеже, в городе людей безупречных, праведных, честных и благородных, которые только иной раз подцепят на вилы какого-нибудь еврея или кому-то перережут глотку, а труп забросят в кусты. Вильчур покрасневшим носом на желтоватом лице, не снимая плаща, погрузился в кресло. Он принес с собой влагу и холод. В комнате сразу стало темнее. Шацкий включил настольную лампу и объяснил, в чем дело. «Нет недели, чтобы на Шиллера не пришел донос». вильчер оторвал фильтр от сигареты. «То плохо припарковался возле опатовских ворот, то деревья перед офисом заслоняют свет, то его собака наложила кучу какого-то под дверью, то перешел улицу на красный свет, создавая угрозу дорожному движению». то ночью не соблюдает тишину, то высморкался возле памятника яну Павлу II, оскорбляя религиозные чувства католических граждан Сандемежа и тем самым нарушая статью 196 Уголовного кодекса. Последняя, конечно, шутка. Какое там? И даже не единичный случай. Взимать бы по злотому в месяц каждого, кто ненавидит его. вечер замолчал, окутанный облаком дыма. Должно быть, задумался, на что потратить это богатство. — А ненавидят его за что-то конкретное? Вильчур хрипло рассмеялся. — Вы и в самом деле никогда не жили в маленьком городке. — Ненавидят его за то, что он богат и красив, за то, что у него большой дом и сверкающий автомобиль. У католиков это означает только одно — что он вор и шкуродер, нажившийся за счет других. — А на самом деле? — А на самом деле, Ежи Шиллер — бизнесмен, у которого талант к сделкам с недвижимостью. Он ворочает ею и здесь, и в Германии, и он интересует привлекательные для туристов места. Я слыхал, что в свое время он скупал у мужиков участки в казиме -Ждольном. Немного вкладывает в нашу инфраструктуру, например, построил новую гостиницу на Завихойской. Два-три раза его просвечивала налоговая служба, и не только она. Чист. Свообразный фрукт. Но в этом вы успеете убедиться сами. Какие у него были отношения с семьей Будник? Наверняка они с Будником не переваривали друг друга. Из Будниковских делишек и передачи земель церкви у Шиллера из-под носа увели несколько недурственных участков. Что ж, до Будниковой... Не имею понятия. Шиллер немного филантроп, возможно, финансировал кое-что из ее мероприятий для детей. Вообще-то они были из разных сказок. Будники интеллигенции левого толка, почитателей газеты Выборчей, а Шиллер скорее энтузиаст газеты Польской и бело-красного флага на мачте перед домом. Они для него были чуток коммунистами, он для них маленько фашистом, Во всяком случае, гриль вместе не устраивали. Вильчур страдал польским недомоганием. Если он и выражался о ком-то положительно или нейтрально, то звучало это как оскорбление. Уставший тон, слегка искривленные губы, поднятая бровь, затяжка сигареты вместо запятой, затяжка и стряхивание пепла вместо точки. Презрение к окружению бросало тень на каждого, о ком говорил старый полицейский. — Шиллер, еврей? Злобная улыбка промелькнула на губах полицейского. — Согласно последним веяниям, нам не велено знать, кто какого вероисповедания или происхождения. А если принимать доносы за чистую монету — стопроцентный. А вдобавок педераст, скотоложец и почитатель сатаны. Для эффекта Вильчер скинул руку, мизинец и указательный палец образовали рога. Выглядел он теперь как родной брат Кита Ричардса, правда, чуть уродливый и потрепаннее. Шарскому было не до смеха. Примечание. Кит Ричардс — выдающийся английский гитарист и автор песен рок-группы Rolling Stones. Конец примечания.